Вавилонская башня Вавилонская башня не входит в официальный список чудес света. Однако она – одно из самых выдающихся сооружений древнего Вавилона. А ее название и поныне является символом сумятицы и беспорядка. А Вавилонская башня говорится в книге Бытия, которая складывалась в задолго до нашей эры. В стране Сенар в бассейне рек Тигра и Ефрата, на прекрасной, необыкновенно урожайной земле жили все населяющие землю люди и говорили на одном языке. Жилось им все лучше и лучше, и это ввело их в гордыню. И сказали друг другу,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 Всей земли. Все выше и выше поднималась башня, Пока не встревожился Яхве И не решил посмотреть, Что она собой представляет. Человеческая гордыня привела его в гнев, И он смешал языки. И строители перестали понимать друг друга, Побросав груды материала, и орудия, которыми пользовались, отказались они от своего дерзновенного замысла и рассеялись по всему свету. Подобные башни возводились не только в Вавилоне. Любой шумеро-аккадский и осиро-вавилонский город имел свой зиккурат, большой ступенчатый или башенный храм со святилищем на вершине, где человек звезд небесных касался и в которое Бог с небес вступал. При раскопках в Вавилоне Кольдовею удалось обнаружить фундамент и руины башни. Та башня, о которой говорится в Библии, была, вероятно, разрушена еще до эпохи Хаммурапи. На смену ей была выстроена другая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 каждая сторона которого равнялась 90 метрам. Высота башни тоже была 90 метров. Первый ярус имел высоту 33 метра, второй – 18, третий и пятый – по 6 метров, седьмой – святилище бога Мардука, был высотой в 15 метров. Башня стояла на равнине Сахм – Буквальный перевод этого названия – «Сковорода» на левом берегу Ефрата. Она была окружена домами жрецов, храмовыми сооружениями и домами для паломников, которые стекали сюда со всей Вавилонии. Самый верхний ярус башни был облицован синими плитками и покрыт золотом. Цвет глазурованных плиток – чудесно контрастировал с мутно-желтыми водами Ефрата, над которыми у южных стен был перекинут каменный мост. Мост этот тоже был одним из самых удивительных сооружений древнего Вавилона. А его основой служили пять опор, которые сужались против течения. Они были вытесаны из огромных глыб, скрепленных железом и свинцом. Мост, такой же широкий, как и дорога Мардука, был выложен красным кирпичом, залитым асфальтом. Начинался мост в тени пальмовой рощи на правом берегу Ефрата и вел главным воротом в Вавилонской стене. Сами эти ворота были своеобразным тоннелем длиной от 30 до 40 метров с высокими сторожевыми башнями в начале и в конце. Описание Вавилонской башни оставил Геродот, который основательно осмотрел ее и, может быть, даже побывал на ее вершине. Это единственное документальное описание свидетеля-очевидца из Европы. В середине каждой части города воздвигнуто здание. В одной части – царский дворец окруженный огромной и крепкой стеной. В другой – святилище Зевса Белла с медными вратами, сохранившимися еще до наших дней. Храмовый священный участок четырехугольный, каждая его сторона длиной в два стадия. В середине этого храмового священного участка воздвигнута громадная башня длиной и шириной в один стадий. На этой башне стоит вторая, а на ней еще башня. В общем, восемь башен, одна на другой. Наружная лестница ведет наверх вокруг всех этих башен. На середине лестницы находятся скамьи, должно быть для отдыха. На последней башне воздвигнут большой храм. В этом храме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 Эти жрецы утверждают, я, впрочем, этому не верю, что сам Бог иногда посещает храм и проводит ночь на этом ложе. Есть в священном храмовом участке в Вавилоне внизу еще и другое святилище, где находится огромная золотая статуя Зевса. Рядом же стоят большой золотой стол, скамейки для ног и трон, также золотые. По словам Халдеев, на изготовление всех этих вещей пошло 800 талантов золота. Перед этим храмом воздвигнут золотой алтарь. Есть там еще один огромный алтарь. На нем приносят в жертву взрослых животных. На золотом же алтаре можно приносить в жертву только сосунков. На большом алтаре халдеи ежегодно сжигают тысячу талантов Ладана на праздники в честь этого бога. Была еще в священном участке в то время, о котором идет речь, золотая статуя бога целиком из золота, двенадцать локтей высоты. Мне самому не довелось ее видеть, но я передаю лишь то, что рассказывали халдеи. эту статую страстно желал Дарий, сын гестапо, но не дерзнул захватить ее. Согласно Геродоту, Вавилонская башня – имела 8 ярусов. Ширина самого нижнего равнялась 180 метрам. По описаниям Кольдвея, башня была на ярус ниже, а нижний ярус был шириной в 90 метров, то есть в половину меньше. Ну, трудно не верить Кольдвею, человеку-ученому и добросовестному, но, возможно, во времена Геродота башня стояла на какой-нибудь террасе, хотя и невысокой, которая за тысячелетия сравнялась с землей. И при раскопках Колдевей не нашел от нее никакого следа. Каждый большой вавилонский город имел свой зиккурат. но ни один из них не мог сравниться с вавилонской башней, которая колоссальной пирамидой возвышалась над всей округой. На ее строительство ушло 85 миллионов кирпичей и строили Вавилонскую башню целые поколения правителей. То, что начинал дед, продолжали внуки. Вавилонский зиккурат неоднократно разрушался, но каждый раз его восстанавливали и украшали заново. Но это понятно. Правители, сооружавшие зикураты, строили их не для себя, а для всех. Зикурат был святыней, принадлежавшей всему народу. Он был местом, куда стекались тысячи людей для поклонения верховному божеству Мардуку. Сначала люди выходили из нижнего храма, где перед статуей Мардука совершалось жертвоприношение. Потом они поднимались по гигантским каменным ступеням лестницы Вавилонской башни на второй этаж. Жрецы тем временем спешили по внутренним лестницам на третий этаж, а оттуда проникали потайными ходами в святилище Мордука. В это святилище народ не имел доступа. Здесь появлялся сам Мордук, а обычный смертный не мог лицезреть его безнаказанно для себя. Только одна избранная женщина, готовая разделить с Мордуком ложе, проводила здесь ночь и день. Тукульти-Нинурта, Саргон, Сенахериб и Ашурбанипал штурмом овладели Вавилоном и разрушили Вавилонскую башню, святилище Мардука наба Паласары и Навуходоносор отстраивали ее заново. Кир, завладевший Вавилоном после смерти Навуходоносора, был первым завоевателем, оставившим город неразрушенным. Его поразили масштабы Этемен-Анки, и он не только запретил что-либо разрушать, но приказал соорудить на своей могиле памятник в виде миниатюрного Зиккурата, маленькой Вавилонской башни. И все-таки башня была вновь разрушена. Персидский царь Ксеркс оставил от нее только развалины, которые увидел на своем пути в Индию Александр Македонский. Его тоже поразили гигантские руины. Он тоже стоял перед ними как завороженный. Александр Македонский намеревался построить ее снова. Но, как пишет Страбон, этот труд требовал много времени и сил, ибо руины пришлось бы убирать десяти тысячам людей два месяца. И он не осуществил свой замысел, так как вскоре заболел и умер».